Ни мостов там нет через речки, ни гати по болотам, зато много короче. Доставалось бокам Самоквасова от пней, от корневищ, от водороин, но не чувствует он ни толчков, ни ударов, торопит ямщика то и дело. Заря еще не занималась, как подскакал он к дому Ермил Матвеевича. Спрашивает, что в скиту, нет ли каких новостей, все ли живы и здоровы? «Все, слава богу, живы и здоровы», — отвечает Ермил Матвеевич.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 Разгорелась голова, руки, ноги дрожат, в ушах трезвон, в глазах появились красные круги и зеленые. Душно. Распахнул он металлевые занавески, оконцы открыл, потянул в светлицу ночной холодный воздух, но не освежил самоквасва. Сел у окна Петр Степанович, и глаз не спуская стал глядеть в непроглядную тень. Замирает, занывает, ровно пойманный голубь трепещет его сердце.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 Резкие его звуки вширь и вдали разносятся в рассветной тиши. По другим обителям пока еще тихо и сонно. Праздник, должно быть, какой-нибудь у Манефиных, думает Петр Степанович. С позаранку поднялись к заутренне. Она не пойдет. Невеликая она богомольница. Не пойти ли теперь к ней? Пусть там поют, дочитают. Да Мы свою песню споем. Схватил картуз, побежал, но тотчас одумался. Увидят, как раз на кого-нибудь навернешься. Еще ночь не минула, а глазка пойдет, лучше остаться. Поют у манев за утреннюю. По другим обителям тоже стали раздаваться удары в било. рещи и носятся они в сыром влажном воздухе. А у манефы в часовне поют, да поют. Совсем рассвело, но ровно свинцовые тучи висят над землей, В воздухе белая мгла, кругом над сырыми местами туманы. Пышет север холодом. Завернул студеный утренник. Побелели тесовые крыши. Ровно прикованный к раскрытому оконцу стоит в раздумье самоквасов. Кончилась служба. С высокого крутого крыльца часовенной паперти старицы с белицами попарно идут. Различает их. Узнает иных Петр Степанович. Вот мать Таифа. Приехала, значит, от Макария. Вот уставщица Аркадия. Мать Лариса мать Нора, самой манефа не видно. Перед старицами певчие белицы, впереди их, склонив голову медленным шагом, выступает Марья-головщица. За унывное пение их раздается. «Послушай Христа, что вопие, то дева!» «Что поют? Зачем поют?» «Думает? Слушает необычное пение Пётр Степанович?» «Пристально смотрит он на шествие келейниц?» внимая никогда до то ли неслыханной песни. «Иди, отвержись о земных, да не привлечет тебя страсть!» К Манефиной келье идут. «Что же это такое? Что они делают?» — в недоумении рассуждает Петр Степанович и с напряженным вниманием ловит каждое слово, каждый звук долетающего пения. «Все прошли, все до одной скрылись в Манефиной келье». Ермил Матвеевич, увидав из огорода, что гость его стоит у раскрытого окна, тотчас пошел навестить его. «Раненька, сударь, поднялись, ни свет, ни заря. Каково, после дороги спали-почивали, отдохнули ли?» — спрашивал он, входя в светелку. Не ответил ни слова ему Самоквасов. Сам с вопросом к нему. «Что это такое у Манифиных? После заутренней всей обители к игумени в келью пошли, с пением. Что за праздник такой?» «Острик», — молвил Ермил Матвеевич. Острик сегодня у них. Не знавали ли вы, сударь, мать Софию, что прежде в ключах у маневых ходила? Тогда великим постом, как болела матушка, в чем-то она провинилась. Великий образ теперь принимает. Девки мои на днях увереннее в киларне на посиделках сидели. Они сказывали, что мать София к пострижению в большой образ готовится. Вечер из городца черного попа привезли. Черный поп — священник инок, иеромонах. По правилам он только имеет право постригать в монашество. Но нужды ради, за недостатком черных попов, у раскольников нередко и без них дело обходится. «Так это постриг», — в раздумье проговорил Петр Степанович. «Острик», — молвил Сурмин, «мои девицы и обе снахи давно уж туда побежали. Самоварчик не поставить ли, чайку не собрать ли, совсем уж обутрило. Молвлю хоть старухи, молодые-то все убежали на постриг глядеть». Можно этот постриг посмотреть? спросил Петр Степанович. Нет, никаким образом нельзя, ответил Сурмин. Мужчинам теперь вход в часовню возбранен. Раздевают ведь там постриженницу чуть не до нога, в рубахе одной оставляют. Игуменья ноги ей моет, обувает ее. Нельзя тут мужчине быть. Нельзя видеть ему тело черницы. Ни слова на то не сказал Самоквасов. «Как же насчет самоварчика-то?» — снова спрашивал у него Ермил Матвеевич. «Чайку бы теперь хорошо было выпить, и я бы не прочь». «Пожалуй», — бессознательно ответил Петр Степанович. Скоро старушка, жена Ермил Матвеевича, самовар и чайный прибор принесла. Чай пили только вдвоем самоквасов с хозяином. «Про Софию много тогда нехорошего шушукали, сидя за чаем, говорил Ермил Матвеевич. «Правда ли, нет ли?» Она молвка в ту пору была, что деньги будто тогда она припрятала, не чая, что Манефа содра болезни встанет. Мария Гавриловна тогда распорядилась, все отобрала у Софии. А как поднял Господь матшку, ей все и рассказали. Она от ключей Софию и отставила. Вот теперь постригом в великий образ хочет оправиться. А пуще всего желается ей с Манефой в городу поселиться, келью бы свою там иметь». От того больше и принимает великий постриг. Вон, в часовню идут, — прибавил Сурмин. Двинулось по обительскому двору новое шествие. Впереди попарно идут матери и белицы обеих певчих стай. Марьюшка всех впереди. За певицами матери в соборных мантиях и черный поп. Низенький, старенький, седой. Во всем иночестве и в Епитрохиле. Сзади его величавым шагом выступает Манефа. Она тоже в соборной мантии, и гуменский посох в руке. Поднята голова, на небо смотрит она. За ней две сестрицы под руки ведут с ног до головы укрытую Софию. Идет она с поникшей головой, чуть не на каждом шагу оступаясь. По сторонам много чужих женщин, мужчин ни одного, кроме папа. Пристально смотрит на всех Петр Степанович, ищет глазами фленушку. Не видит ее. Не любит она постригов, думает он. Осталась одна на спокое в своих горенках. Что ей до Софии? Вечер придет, вольной птицей со мной полетит. Прошли в часовню, затворили двери на паперть, заперли их. Начинается теперь, молвил Ермил Матвеевич, допивая шестую чашку чая. Тихо, ничего не слышно, но скоро раздалось в часовиной паперти пение. Последуем сестры благому, владыце, увядем мирские похоти, бежим лестца и мир держателя, будем чисти и совершенны. Это они теперь раздевают Софию, сказал Сурмин, и, сотворив крестные знамени, примолвил: Подай, Господи, рабе твоей страстей и умерения, подай ей святый достойно приятия, ангельский чин. Опять послышалось пение. Умыми позе, честная мать и обуй мя сапогом целомудрия, да не пришет враг, обрящет пятый мои наги и запнет стопы моя. Это значит, манев теперь умывает ей ноги. А вот теперь, объяснял Сурмин, коллеги на ноги ей надевает». Коллеги, иноческая обувь. Ни слова, Петр Степанович, свои у него думы, свои пожелания. Безмолвно глядит он на окна своей ненаглядной. Каждый вздох ее вспоминая, каждое движение в ту сладкую незабвенную ночь. «Объятия отча отверстиями почися», — поют там. Громче всех раздается голос Мариюшки. Слезы звучат в нем. «Пускай поют, пускай постригают. Нет нам до них дела. А как она, моя голубка, покорна была и нежна, как вдруг задрожала, как прижалась потом ко мне». «Блудни мое, жившее житие!» — доносится из часовни. А он, все мечтая, на окна глядит, со страстным замиранием сердца помышляя, вот-вот колыхнется в окне занавеска, вот появится милый образ, вот увидит он цветущую красой невесту. А как хороша была она тогда, продолжает мечтать Петр Степанович, горячие лапзанья, пыл страстной любви, и потом такая тихая, Безответная, безмолвная. Красота какая в разгоревшихся ланитах. «Где есть мирская красота? Где есть временных мечтаний? Нежели видим землю и пепел? Что оба тружаемся в суе? Что же не отвержемся мира?» — поют в часовне. «Антифоны запели», — молвил Сурмин. «Настоящий постриг теперь только начинается. Сейчас припадет София перед святыми». Сейчас подадут ей ножницы добровольного ради стрижения влас. Что самоквасову до стрижения в влас? Что ему до Софии? Одна флюнушка на мыслях, иное все чуждо ему. Вот теперь ее черный поп вопрошает и Маша, ли, хранитесь в девстве и целомудрии? сохранишь ли даже до смерти послушание, говорит Сурмин. Не слушает слов его Петр Степанович, не сводит он глаз со флюнушкиных окон распахнулась там занавеска проснулась встает моя дорогая думает петр степанович Спроважу ермила к ней пойду пущай их там постригают а мы насладимся любовью и все в мире забудем пускай их в часовне поют мы с нею в блаженстве утонем какая ножка у нее какая долго ли еще пройдет это пострижение спросил петр степанович сурмина не очень скоро еще до конца ответил ермил матвеевич а после пострига в Киларню новую мать поведут. Хотел было идти Петр Степанович, но, вглядевшись, увидел, что у окна стоит не флёнушка. Кто такова не может распознать. Только никак не она. Это приземисто, толста, несуразно, не то что высокая, стройная, гибкая флёнушка. Нельзя теперь идти к ней, подумал Самоквасов. Маленько обожду, пока места на одна не останется в горницах и стал продолжать беседу с Сурминым. Мало сам говорил, больше с думами носился. Зато слова охотины и говорлив был Ермил Матвеевич. О постригах все рассказал, до самых последних мелочей. Кончилась служба. Чинно, стройно, с горящими свечами в руках, старицы и белицы в келарню попарно идут. Сзади всех перед самой манефой новая мать. Высокая, стройна, видно, что молодая. Это не Софья, подумал Петр Степанович. Пытается рассмотреть, но креповая наметка плотно закрывает лицо. Мать Веренея с приспешницами на Келарном крыльце встречает новую сестру, а белицы поют громогласно: Господи, Господи, призри с небеси, и по посети винограда своего. Все эти песни, употребляемые старообрядцами при пострижении инокинь,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 Вот и та приземистая белица, что сейчас была во Флёнушкиных горницах, а самой фленушки все нет как нет. Дома, значит, осталось. Теперь самое лучшее время идти к ней думает Петр Степанович. Пошел, но только вступил в обительскую ограду, глядит, расходятся всей эскиларни. Вот и Манефа, рядом с ней идет Мария Головщица, еще две белицы, казначея Таифа, сзади всех новая мать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 спросил, как снег побелевший Петр Степанович. «Здесь мать Филагрия прибывает», — сказала Таифа. «Филагрия, Филагрия», — шепчет Петр Степанович. Замутилась в очах его, и тяжело опустился он на стоявшую вдоль стены лавку. Вдруг распахнулась дверь из боковушки. Недвижно стоит величавая, строгая мать Филагрия в черном венце и в мантии.